Глава 16. Утром я проснулась от веселого щебета птичек за окном. Оно было приоткрыто, а Казанцева и след простыл. Рокси тоже куда-то запропастилось. Неужели я проспала поездку в Сочи? С тревогой впилась взглядом в лежащий на тумбе телефон. Нет, только 6.15. Можно понежиться еще несколько минут. Я забралась обратно под мягкое одеяло и с наслаждением закрыла глаза. Как же хорошо в этой спальне. Как будто я всю свою жизнь плутала, плутала и вдруг попала домой. И вроде дом простой, ничего особенного, но насколько здесь спокойно. Не надо никуда бежать, не надо прятаться. За окном поют птички, солнечные лучи играют с пушистым ковром, с деревянными стенами, а ты лежишь и наслаждаешься тишиной. А главное счастье в том, что ты в спальне любимого мужчины, который скоро станет твоим мужем. Слышу тяжелые шаги за дверью. Улыбаюсь. Я уже знаю эти шаги. И цоканье коготков по ступеням тоже узнаю. Кажется, кто-то маленький и лохматый признал еще одного хозяина. Дверь приоткрывается, и на пороге появляется Казанцев. Он в джинсах и синей майке с надписью FBI. В руках поднос, на котором две чашки ароматного кофе и тарелка с горячими пирогами. Теми самыми, которые мы накануне приобрели в супермаркете. «Доброе утро, спящая красавица!» Обворожительно улыбается, и от этого на его щеке появляется ямочка. «Завтрак в постель!» — смущенно смеюсь я. «А то!» — уверенно кивает он и сгружает поднос на постель. Рокси завтракала, гулять тоже ходила. Тянусь за его майкой, брошенной под одеялом, быстро натягивая ее на обнаженное тело и с наслаждением беру в руки ароматный кофе. Когда ты все успел? Встал на двадцать минут раньше тебя. Сделать кофе и разогреть пирог несложно. Как спалось на новом месте. Прекрасно. Кажется, впервые за последние два года я выспалась по-настоящему. Ну вот, а ты не хотела оставаться, расцветает Денис. «Надеюсь, по магазинам идти не передумала?» Вздыхаю, подсаживаюсь к нему ближе и касаюсь его плеча. «Денис, я не могу. Это неправильно, брать у тебя деньги». «Оля, ты же будешь моей женой! Женой, понимаешь?» «Я знаю, и хочу этого так же сильно, как и ты, но деньги у тебя не возьму. У меня есть немного средств на карте, так что на развлечения мне хватит». «Оль, ты меня убиваешь. Скажи, а после того, как мы с тобой поставим подписи в документе и нам выдадут свидетельство о браке, ты тоже не будешь брать у меня деньги?» «После свадьбы, конечно, буду. А пока разреши мне пользоваться своими». «Ладно». Обиженно посматривает на меня он. «Надеюсь, свадебное платье оплатить позволишь? Или тоже станешь упрямиться?» «Позволю. Кофе волшебный, кстати». Мне неловко от того, что такое хорошее утро испорчено. Жаль, что Денис расстроился. Но я не могу взять у него деньги. Я уже была в отношениях, где все оплачивал мужчина. Это закончилось неприятностями. «Пообещай, что после нашей свадьбы не станешь упрямиться», — пригубив свой кофе, просит Казанцев. «У меня уже был один нехороший опыт в браке, Оль. С тобой я хочу по-настоящему». «Уюта, тепла, взаимопонимания, чтобы на всю оставшуюся жизнь, как мы когда-то давно мечтали, помнишь?» «Помню». Он притягивает меня к себе. Я прижимаюсь к нему и приподнимаю кружку с кофе. «За наше первое совместное утро у тебя дома». «За первое утро», — посматривая на меня, кивает Казанцев. Кружки с легким стуком касаются друг друга. «Знаешь, что мне всегда было страшнее всего сделать?» Продолжает смотреть на меня он. Улыбаюсь. «Нет». Сказать те самые слова — это как идти к стоматологу. «Какие слова?» «Те, которые надо было сказать еще 10 лет назад». «Прости, что перестал отвечать на письма, Оль. Я был эгоистом. Мне тогда казалось, что ты надо мной смеешься. «Это было больно, очень», — вздыхаю вслед горьким воспоминаниям. «Но знаешь, сейчас я рада, что мы с тобой снова вместе. Не хочу омрачать наши настоящие неприятными воспоминаниями. Прошлого не изменишь». Казанцев притягивает меня к себе и целует в макушку. «Просто знай, что я тебя люблю, и постараюсь сделать все возможное, чтобы ты была счастлива». Прижимаюсь к нему и улыбаюсь. Я уже счастлива, Денис, от того, что ты рядом. Поверь, за эти десять лет в моей жизни произошло мало хорошего. Встреча с тобой — это как щедрый подарок судьбы. Значит, мы просто обязаны наверстать упущенное, — пронизывает меня откровенным взглядом он. Чего бы тебе хотелось больше всего? Не знаю, может, ребенка. Я всегда хотела ребенка. Я думал, ты скажешь, что хочешь куда-нибудь поехать в свадебное путешествие или красивый дом, смеется Казанцев. Но ребенок это неожиданно. Дом я тоже хочу. Но дом будет пустым, если в нем не будет детей. Даже не представляешь, как сильно ты права, Оленька. Если хочешь ребенка, я только за. Денис, а твой сын, вы совсем не общаетесь? Мы ведь могли бы брать его к себе на выходные. «Куда-нибудь ходить вместе. Я уверена, у меня бы получилось с ним подружиться». «Он не в России, Оль», — Казанцев вздыхает, во взгляде затаённая горечь. «Мы не можем видеться». «Но ведь общаетесь?» «Да, по интернету». «Но что такое два года общения с собственным ребенком через интернет?» «Я посылаю Ларисе деньги на его содержание, но ты же понимаешь, как этого мало». Сын должен видеть отца. Ему 6 лет, и он почти не помнит, как я выгляжу в реальности. Видит меня в ноутбуке раз в неделю по субботам. И я не знаю, как изменить ситуацию в лучшую сторону. Лариса не очень хочет, чтобы мы тесно общались. У нее своя жизнь, другой мужчина. Я со своим желанием видеться с ребенком только мешаю. «Мне жаль, что у тебя все так сложилось, честное слово». «Мне тоже». Кофе мы допиваем уже молча, прижимаясь друг к другу и думая каждый о своем.